Тут моя мать сложила ладони и воскликнула. «Пресвятая дева! Неужто нашего Грицви подстерегает опасность? А ну, как они выместят на нем свою злобу!» Пан Каудерер покачал головой, не взглянув на нее. «Он ведь не Каудерер!» «Это нам вечно грозит опасность!» Распахнулась дверь, в остекленевшем морозном воздухе поднималось облако пара от горячей конской мочи. На пороге возник краснощекий конюх и объявил «Запрягли». «Грицви, где ты там? Пора!» — крикнул дед. Я шагнул навстречу пану Каудереру, который уже застегивал шинель. Глава третья Использование разрезного ножа предполагает сразу несколько услад. Осязательных, слуховых, зрительных и, главное, умственных. Продвижению чтения предшествует жест, разобщающий материальную плоть книги и дающий возможность проникнуть в ее бесплотную субстанцию. Вспоров страницу снизу, лезвие порывисто лезет вверх, Шире разрез в беглой последовательности секущих ударов, разнимающих одно за другим скошенные бумажные волокна. С дружеским радостным поскрипыванием благодушная бумага встречает первого посетителя, предвещающего бесконечное листание страниц, переворачиваемых то ветром, то взглядом. Куда большее сопротивление оказывает горизонтальный сгиб, особенно двойной поскольку требует несподручного усилия в противоположном направлении. Теперь бумага уступает с приглушенно сдобным треском на октаву ниже. Кромка страниц размыкается, обнажая свою волокнистую ткань, тонкую бахрому, именуемую ежиком, и плавно распадается, словно пенистая волна, рассеченная волнорезом. Брешь, проделанная взмахом шпаги в бумажном заслоне страниц, наводит на мысль о замкнутости и потаенности слова. Ты продираешься сквозь текст, как сквозь дремучий лес. В романе, который ты читаешь, представлен густой, насыщенный мир, нарочито развернутый во всех подробностях. Погрузившись в роман, ты машинально водишь разрезным ножом в толще тома. В чтении ты продвинулся только до конца первой главы, зато в потрошении страниц гораздо дальше. И вот когда твое внимание напряжено до предела, ты переворачиваешь страницу на середине решающей фразы и обнаруживаешь перед собой две пустые страницы. Ты ошеломлен при виде этой нестерпимой березны, слепящей точно развестая рана. Ты еще тешишь себя надеждой, что на миг поразившая тебя слепота заволокла молочной пеленой и книжный разворот, на котором вот-вот проявится прямоугольная рамка, исполосованная типографским шрифтом, но нет. Обращенные друг к другу листы и впрямь сияют нетронутой белизной. Ты снова перекидываешь страницу. Теперь разворот усеян привычными зернами шрифта. Ты продолжаешь листать книгу. Чита пустых страниц соседствуют с читой печатных. Листы были оттиснуты лишь с одной стороны, а затем благополучно сложены вдвое и сброшурованы. Итак, роман, столь плотно сотканный из вереница ощущений, внезапно распался на бездонной пропасти, как будто самонадеянная попытка передать всю полноту жизни, вскрыла таящуюся под ней пустоту. Ты пробуешь перескочить через зияющий изъян и возобновить чтение, ухватившись за ближайший обрывок сюжета изодранный, как бахрома, разрезанных страниц. Напрасный труд. Сменились и герои, и место действия. О чем тут речь не разобрать. Чьи это имена, неизвестно. Гела, Казимир. Ты уже подумываешь, а не другая ли эта книга? Может, это и есть подлинный текст польского романа неподалеку от хутора «Мальборг». А то, что ты прочел в начале, вообще относится к какой-то другой книге, неизвестно какой. Тебе и раньше казалось, что имена героев звучат не совсем на польский манер «Бригд», «Грицви». У тебя есть большой «Атлас мира», очень подробный, в указателе географических названий «Ты ищешь Петкво» по-видимому, крупный областной центр, и Агд скорее всего, реку или озеро. Они затерялись где-то на далекой северной равнине, поочередно переходившей от одного государства к другому в результате последних войн и мирных договоров, может, в том числе и к Польше? Ты раскрываешь энциклопедию, справочник по истории, увы. Польша тут ни при чем. Между Первой и Второй мировыми войнами на этой территории существовало независимое государство киммерия со столицей Эркко, государственный язык киммерийский ботно-угорской группы. Статья в энциклопедии, озаглавленная кимирия заканчивается малоутешительным выводом. В ходе последующих территориальных разделов между его более могущественными соседями молодое государство вскоре исчезло с политической карты мира. Коренное население рассеялось. Кеммерийские язык и культура не получили дальнейшего развития. Поскорее бы переговорить с читательницей, узнать, достался ли и ей такой же экземпляр, поделиться соображениями, рассказать все, что ты выяснил. Ты находишь в записной книжке номер телефона, нацарапанный против ее имени, во время вашей первой встречи. Алло, Людмила? Представьте, это совсем не тот роман, хотя и здесь, по крайней мере, в моем экземпляре. Голос на другом конце провода сдержан и слегка насмешлив. Видите ли, это не Людмила. Это ее сестра, Латария. Ну, конечно. Ведь она предупреждала. Если меня нет, — ответит моя сестра. Людмилы нет. А что вы хотели? — Да так. Насчет одной книги. Пустяки, я перезвоню. Роман, говорите? Людмила вечно носится с каким-нибудь романом. И кто автор? Какой-то базагбал. Роман, судя по всему, польский. Она тоже его читает. Вот я и хотел обменяться впечатлениями. Ну и как он? — Да вроде неплохой. — Ты так и не понял. Лотария хочет узнать, какое место занимает автор по отношению к направлению современной мысли и вопросам, требующим неотложных решений. Дабы облегчить твою задачу, она перечисляет несколько имен крупных писателей, среди которых тебе предлагается его поместить. У тебя снова такое чувство, как в тот момент, когда разрезной нож распахнул перед тобой чистые страницы? Трудно сказать. Понимаете, я еще толком не разобрался, ни как называется книга, ни кто ее автор. Людмила вам все объяснит. Это довольно запутанная история. Людмила проглатывает книгу за книгой, но никогда не задумывается над их смыслом. По-моему, все это пустая трата времени, вам не кажется? С ней лучше не спорить, иначе она не отстанет. Так и есть. Тебя уже зовут на какой-то университетский семинар, где книги разбирают по косточкам в соответствии со всеми мыслимыми кодами сознательного и подсознательного, где отбрасываются любые табу, предписанные господствующим полом, классом или культурой. И Людмила туда ходит? Нет, по всей видимости, Людмила не участвует в делах сестры, А вот на твое участие Лотария очень даже рассчитывает. — Не стоит давать поспешных обещаний. Посмотрим, постараюсь, хотя точно сказать не могу. В любом случае, передайте, пожалуйста, сестре, что я звонил. Впрочем, не обязательно я перезвоню. Большое спасибо. Ну, все, достаточно. Можешь повесить трубку. Но Лотарь удерживает тебя. Только имейте в виду, сюда звонить бесполезно. Людмила здесь не живет, это моя квартира». Людмила дает этот телефон случайным знакомым. Она считает, что я буду отваживать самых арьяных. Такая досада, просто зло берет. Ты столько ждал от этой книги, и вдруг все обрывается. Ты надеялся, что этот номер телефона принесет тебе нечто новое. И вот на твоем пути встает какая-то лотария в пузе экзаменатора. — А, понимаю. Ну, извините. — Алло, это с вами мы познакомились в книжном магазине? — В трубке совсем другой голос. Ее голос. Да, это Людмила. И у вас чистые страницы. Этого следовало ожидать. Очередная ловушка. А главное, на самом интересном месте. Только я рассчиталась, и герои совершенно необычные. Понко, Грицви. От радости ты теряешь дар речи. Звида. Что-что? Звида. Звида Отскарт. Интересно. «Как-то там все сложится у Грицве из виды Оцкарт. Вам такие книги тоже нравятся?» Молчание. Немного погодя, голос Людмилы оживает и звучит медленно, пытаясь выразить мысль, не поддающуюся пока точному определению. «Да, нравится, даже очень. Хотелось бы только, чтобы все было не таким предметным и тяжеловесным» чтобы от сюжета веяло чем-то загадочным и неведомым. Вот-вот и я так чувствую. При этом я не говорю, что в романе нет ничего загадочного. Еще бы! По-моему, загадка в том и состоит, что это киммерийский роман. Киммерийский, а никакой не польский. И авторы названия романа должны быть другими. Не понимаете? Вот, послушайте. Киммерия. Население 340 тысяч человек. Столица Эркко. Основные природные богатства, торфы, побочные продукты, а также битумные соединения. Нет-нет, в романе об этом ничего не сказано. Теперь вы оба замолкаете. Вероятно, Людмила прикрыла трубку ладони и советуется с сестрой. Той То это наверняка что-то известно о кемерии. С нее станется. Кто ее знает? Что она такое выдаст? Будь начеку. Алло, Людмила? Я слушаю. Твой голос делается вкрадчиво мягким и настойчивым. «Знаете, Людмила, я должен вас увидеть. Нам нужно обсудить все эти совпадения и несовпадения, если можно прямо сейчас. Вы где живете? Где нам удобнее встретиться? Я мигом подъеду». Она отвечает так же спокойно. «Я знаю одного университетского преподавателя». Он как раз преподает кемерийскую литературу. Мы могли бы с ним посоветоваться. Сейчас я ему позвоню и спрошу, когда у него есть время.